Глава 15 Иесот Согласно всем законам логики, мне следовало бы слезть по канату вниз и вернуться на корабль. Но возвращаться я не спешил. Канат я поймал на таком расстоянии от корабля, что стаксели несколько заслоняли обзор. И потому, очевидно возомнив себя бессмертным, либо решив, будто уже мертв, сие мне неизвестно, Полез к мачте, волочившейся за кораблем, с нее перебрался на покосившийся Рей, прополз его до конца и, повиснув на нем, вновь устремил взгляд вперед. Говоря откровенно, описать открывшуюся мне картину попросту не в человеческих силах. Однако я попытаюсь. К этому времени голубая звезда превратилась в ярко-лазоревый диск. О том, что до нее было вовсе не так далеко — когда призрачных звезд я уже поминал. Однако эта звезда, не в пример им, действительно существовала здесь и сейчас. А если так, поди рассуди, что дальше, а что ближе. Глядя на голубую звезду, я все острее осознавал фальшь прочих. Их ведь не просто не было там, где они якобы есть. Их не существовало вообще. А значит, все они не просто фантомы, но, как и большая часть фантомов, обман. Лазоревый диск рос, ширился, и вскоре я разглядел на его фоне белые пряди облаков. Тут я мысленно рассмеялся и, не успев отсмеяться, понял, сколь опасно мое положение. Понял, что, оставаясь здесь, могу в любой момент распроститься с жизнью однако даже не сдвинулся с места. Между тем корабль несся к центру лазоревого диска на полном ходу. И вскоре нас окружило со всех сторон кольцо из черного дерева, инкрустированного россыпью призрачных звезд — венец Брия. Стоило именовать его, лазоревый свет хлынул со всех сторон. А позади... Там, где еще недавно сиял Хорос из юных солнц, виднелась наша вселенная. Кружок не больше черный, как смой луны, вскоре уменьшившийся в небе Есода до пятнышка, а затем вовсе скрывшийся из виду вдали. Если ты, тот, кто однажды может статься, прочтёт все это до сих пор, невзирая на многообразие совершенных мной глупостей, сохранил ко мне толику уважение, то наверняка утратишь ее сейчас. Настало пора рассказать, как я перепугался точно младенец при виде пугала из выдолбленной тыквы со свечкой внутри. Некогда, по пути к обители Абсолюта, на нас с ионой напали гефоровы нотулы, изловленные зеркалами летучие твари, порхающие над землей, подобно хлопьям сгоревшего пергамента в дымоходе. Однако при всей своей неосязаемости, весьма и весьма смертоносные. В этот миг я, взглянув назад в сторону исчезающей за кормою Брия, решил, будто за мной вновь гонятся схожие существа, только не сажные, каким цветом отличались нотулы, а серебристые. Охваченный ужасом, я сжался в комок, прячась за Реем, но вскоре понял, что это, как, несомненно, уже догадался и ты, мой читатель, Всего-навсего клочья тончайшего серебристого бремени взорванной мачты, подхваченные буйным ветром. Однако все это означало, что вокруг нас уже не пустота, атмосфера, воздух, пусть даже разреженный. Окинув взглядом корабль, я увидел его во всей его необъятной наготе. Паруса исчезли, как не бывало, десять тысяч мачт, и сто тысяч рейев оголились, точно лес к началу зимы. Как странно было, цепляясь за рей, дыша собственной порядком уже истощившейся атмосферой, видеть, однако не чувствовать, титанической силы бурю, бушующую вокруг. Едва я сорвал с шеи оба ожерелья, меня едва не снесло с импровизированного насеста, Рев урагана безжалостно хлестнул по ушам. И как же упивался я этим воздухом! Словами не передать. Одно скажу. То был воздух Есода, студеный, как лед, сверкающий золотом жизни. Никогда еще я не пробовал на вкус подобного воздуха. И все же он показался знакомым. Сорвав с моих плеч обрывки рубашки, ураган понес их прочь к клочьям изорванных парусов. И в этот миг я узнал его. В тот самый вечер, покинув старую цитадель и отправившись в изгнание, я шел по бичевнику, глазел на океанские корабли и каракки, лавировавшие вдоль широкой водной дороги Гьолля, и поднявшийся ветер, играя гильдейским плащом за моей спиной, Рассказывал, рассказывал о северных землях, а ныне все тот же ветер провожал меня вновь, во весь голос славил новые годы, пел мне все песни и гимны нового мира. Вот только где же он? Новый мир! Под кораблем виднелась лишь лазурная чаша да пряди облаков. «Все то же самое, что видел я из старой, изрядно засаленной вселенной, приближаясь к вратам в эту». Поразмыслив немного, подолго торчать без движения на таком холоде сущая мука, я бросил ломать над этим голову, полез вниз, к палубе. И тут, наконец, увидел, да не внизу, куда глядел прежде, а над головой, необъятную, величественно плавную дугу, тянущуюся вдаль в обе стороны, и плывущие между нами и нею белые облака. Горизонт нового мира, из украшенного крапчатой зеленью и синевой, словно яйцо лесной птицы. Увидел я и нечто еще более дивное. Явление всей новый мир ночи. Подобно братьям по гильдии, облаченные в сажный плащ, Ночь на глазах укрывала его полами красоты нового мира. И мне сразу вспомнилось, что она — мать сказочной Ноктуа из книги в коричневом переплете, о которой я некогда читал вслух Ионе, что над плечами ее кружат летучие мыши, а по пятам за ней, резвясь словно щенята, трусят лютые волки, а Геспер и даже Сириус шествуют не за ней, впереди». И, вспомнив все это, я невольно задумался, каким образом, благодаря чему корабль наш опережает саму ночь, если паруса его убраны и не улавливают ни лучика света. В атмосфере, окружающий Урт, корабли и Иерадул ходят, как заблагорассудится, и даже судно, доставившее меня, а также Идос и Пурна, хотя в то время я этого не знал, на борт этого корабля Поначалу шло не на парусах, а как-то иначе. Очевидно, наш корабль тоже мог ходить без парусов, двигаясь за счет чего-то иного. Но вот странность. Зачем капитан до сих пор гонит его вперед прямым курсом? Карабкаясь к низу, я размышлял над всем этим. Но размышлять оказалось куда как легче, чем прийти хоть к какому-то заключению. Не успел я спуститься на палубу, как корабль тоже окутала тьма. Ветер не утихал, будто твердо решив унести меня прочь. Казалось бы, я уже должен чувствовать тяготение сода, однако чувствовал лишь слабое, едва заметное притяжение корпуса, как в пустоте. Наконец мне хватило глупости отважиться на прыжок. Ураганное дыхание и сода немедля подхватило меня — точно опавший лист, и я, подобно гимнасту, покатился по палубе кувырком. Счастье еще, что не врезался с лету в мачту. Весь в синяках, ошарашенный неожиданным приключением, я принялся ощупывать палубу в поисках люка, а, не найдя его, решил дождаться дня. И тут день настал, внезапно, словно глаз трубы. Миг... И над темным крутоточной верхушка Баклера изогнутым горизонтом поднялось солнце и есода, добила раскаленный шар из чистейшего золота. Казалось, откуда-то издали донеслись голоса гандхарвов, певцов пред троном Вседержителя. Еще миг и далеко впереди корабля, блуждание в поисках люка привели меня к самому его носу, показалась огромная птица с широко распростертыми крыльями. Корабль несся на нее словно лавина. Однако птица заметила нас и, не прерывая пение, взмахнула могучими крыльями, взмыла ввысь. Крылья ее оказались белыми, грудь отливала изморозью, и если жаворонка-сурд можно уподобить флейте, то голос птицы с сода являл собой целый оркестр, хор множества голосов, от высоких, щемяще нежных, до низких басовития самого огромного барабана. Как мне ни было холодно, а замерз я зуб на зуб не попадал, я невольно остановился, заслушался. А когда птица, разминувшись с нами, скрылась за скопищем мачт, и ее пение стихло вдали, вновь устремил взгляд вперед. Не появится ли еще одна? Нет. С дивными птицами мне на сей раз не посчастливилось. Однако в небе появилось кое-что новое. Навстречу нам мчался корабль. Каких я еще не видывал. Корабль на крыльях, гораздо шире крыльев, скрывшиеся за кормой птицы, но тонких, изящных, словно клинок меча. Едва мы поравнялись с ним, Как и со встречной птицей, пройдя несколько ниже, корабль сложил крылья и стримглав спикировал к нам, так что мне на миг показалось, будто он, не обладающий хотя бы тысячной долей нашего веса, врезавшись в нас, разовьется на части. Однако встречный корабль пронесся над верхушками наших мачт, словно стрела над копьями многочисленной армии, развернулся, вновь поравнялся с нами — Опустился на наш бушприт и вытянулся на нем вдоль, совсем как барс, разлегшийся на ветке над олиньей тропой, карауля добычу, либо попросту нежесть на солнце. Я замер в предвкушении встречи с его командой, однако с борта суденушка не спустился никто. Вскоре мне показалось, что встречный корабль вцепился в наш крепче, чем я полагал, а вскоре после этого в голове зашевелились сомнения. «Уж не ошибся ли я? Может быть, это вовсе никакой не корабль, а то, что он серебристый на фоне лазурного мира, сам по себе бороздил небеса, парил над верхушками леса мачт, мне просто почудилось? Сейчас его корпус казался скорее частью нашего корабля, корабля, на котором я, по всем ощущениям, путешествовал долгое-долгое время» необычайно утолщенным бушпритом либо биггедом, а крылья просто-напросто ватербакштагами, с помощью коих он крепится к носу. Однако еще некоторое время спустя мне вспомнилось, что именно такой корабль встречал прежнего автарха по прибытии на Иесот. Возрадовавшись, я со всех ног помчался по палубе на поиске люка. Бежать в таком холоде На таком ветру было одно удовольствие, хотя каждый шаг отдавался болью в хромой ноге. Наконец я снова прыгнул вперед, а ветер, на это я и рассчитывал, вновь подхватил меня, понес вдаль, вдаль, над необъятным настилом, да с такой силой, что, уцепившись за бакштаг и остановив полет, я едва не остался без обеих рук. Этого оказалось довольно. В головокружительном полете я сумел разглядеть ту самую брешь, сквозь которую моя невеликая команда из десятка матросов выбралась на палубу. Добежав до неё, я без оглядки бросился вниз, в привычное тепло коридоров, озаряемых хаотическими вспышками ламп. В коридорах снова гремел тот самый голос, не всегда отчетливый, но неизменно понятный. На сей раз он взывал капитаму Урт, И я, радуясь теплу, полной грудью вдыхая в воздух Есода, казалось, проникший даже под палубы, бежал вперед со всех ног, уверенный, что час моего испытания наконец-то настал, или вот-вот настанет. Корабль прочесывали поисковые партии из матросов. Однако мне долгое время не удавалось встретиться ни с одной, пусть даже их голоса звучали где-то совсем рядом, а порой я даже... Мельком видел то одного, то двоих. Наконец, распахнув какую-то дверь в полутёмном углу, я оказался на решетчатых мостках наподобие галереи и в тусклом свете, струившемся с потолка, разглядел внизу под ногами необъятную равнину, в беспорядке заваленную строевым лесом пополам со всевозможными механизмами. А среди всего этого белели подобно сугробам грязного снега груды бумаг, окруженные россыпями ароматной душистой пыли, словно талой водой. Если это был и не тот самый трюм, куда меня сбросил Сидера, то очень, очень похожий. Навстречу мне из его глубины двигалась небольшая процессия, как вскоре сделалось ясно, триумфальная. Многие из моряков размахивали над головой фонарями чертя в полумраке трюма фантастические узоры при помощи их лучей. Другие дурачились, скакали, выкидывая замысловатые антраша А кое-кто пел. «Баста, баста, брат, надоело грязь топтать! Мы, ребята, подрядились в долгий-долгий рейс! Поведем большой корабль аж за край небес!» и не воротимся назад, пока целые паруса надоело грязь топтать» и так далее. Однако процессию составляли не только матросы. Среди матросов навстречу мне шествовало около полудюжины созданий из полированного металла, в том числе Сидера, собственной персоной, без труда узнаваемой даже издали, поскольку руки ему заменить так и не удослужились. А вот трое, державшиеся слегка поодаль от остальных, Мужчины и пара женщин в плащах с капюшонами оказались мне незнакомы. Чуть впереди них, словно возглавляя процессию, склонив голову так, что длинные светло-русые волосы целиком закрывали лицо, шел совершенно ногой человек, ростом куда выше любого другого. С первого взгляда казалось, будто человек этот поглощен некими размышлениями, тем более что руки он на ходу держал за спиной, А я и сам нередко точно в такой же манере расхаживал по покоям, размышляя над множеством бед и невзгод, осаждавших наше содружество. Однако вскоре мне удалось разглядеть сталь цепи его запястьях.